Глава двадцать вторая Из-за встречи с приятелем Эдорика задержки с прибытием галеры в речной порт Меланега, столице королевства Датар, не произошло. просто гребцам пришлось попотеть чуть сильнее обычного, а аргументы вызвать у них энтузиазм и старание в руках надзирающих имелись вполне убедительные. Зато Вика, присутствовавшая при разговоре двух капитанов в качестве охранницы прилошённой на беседу макине Эрны, узнала много для себя интересного. Приятель Эдорик, перепрыгнув к ним на галеру сразу после сцепки судна бардажными крюками, не отказался от угощения и провёл в гостях больше гонга. С его слов, он ходил в Милане к извеже за грузом фридлинских шерстяных тканей. Кстати, Эдорик тоже планировал загрузиться шерстью после доставки в станицу Магини, для чего намеревался взять из банка часть заработанных трофейных денег. и провёл там 9 дней, достаточно, чтобы узнать, чем живёт королевство. Как бы ни была слаба и номинально в датэри королевская власть, всё же Милонек являлся центром политики и торговли, куда стекались не только товарные потоки, но и реки информации. Да и сама столица воспроизводила новости в большом количестве. Взятие Акулева зуба никому не известным командором при поддержке магини Тени, сыгравшей определяющую роль в Йержских событиях, вызвало огромный резонанс по всему королевству, иr, разумеется, в столице. И если в герцогствах, кроме, разумеется, Йержского, это известие, так утверждали вездесущие торговцы, вызвало досаду и раздражение, то вот при королевском дворе ликование и воодушевление. Старый, властолюбивый и жестокий зануда, каким пусть и с оглядкой представляли короля Кальвина почти все его подданные, измученные за долгие годы постоянными неудачами и потерями, обрушивавшимися на него со всех сторон, объявил в столице трехдневные празднования по случаю возвращения Акульева графства под скипетр королевской власти. Кельвин расценил произошедшее как хороший знак, что теперь длительная полоса неудач для него закончилась. Вика, слушая Эдуриковского приятеля, мысленно усмехалась. Король даже не догадывается, как он прав. Были у поподанки на этого гнустненького, если верить слухам, король ка свои виды, касающиеся легализации ордена как такового. и его деятельности. Рассказы о стоимости тех или иных товаров в Миланеге она восприняла без особого интереса. Зато о перипетиях в столичном университете и изгнании Едвани, приведшем к казни из-за руководства его ректора, выслушала очень внимательно. Также на матона отсутствующий ус пересказ слухов обочередной уже второй в этом году в войне между герцогством Авелирским, расположенным на востоке королевства Датар, и западной сатрапией Ценарской империи. О том, что Датарский король и Ценарский император собратья по несчастью, в том смысле, что ни того, ни другого их формальные вассалы почти ни во что не ставят, Вика знала еще во Вьеже. А сейчас... Сама могла убедиться, что ведущейся на границах королевства войны ещё шли листычки герцога Цвигского с герцогами Фридленда и Шройтена, которые, похоже, вообще никогда не прекращались, никак не отражались на жизни столицы. В общем, беседа со встреченным приятелем Эдуриком оказалась для попаданки весьма познавательной и интересной. Чент направляй к центральным причалам, громко скомандовал капитан. Зуб, назначай дежурных, кто на ночь остаётся на корабле. Думаю, пятерых хватит. Фирет, извини, Старина, ты тоже остаёшься с ними, огорчил он своего старичка-мага. Самодовольный вид Идорика Вики был понятен. Она уже знала, что в Милане гетт бывал со своей командой семь раз, но сейчас впервые его корабль швартовался на одном из центральных платном причале, даже для весьма прижимистых людей, и в этом мире понты порой были дороже денег. "Где эта подоскушка с нашими вещами?" спросила Вика у Эрны. Подруга стояла рядом на носу галереи, восторженно разглядывая высоченные стены Мелонега и держа начальницу за руку, словно маленькая девочка мамку. В отличие от въезда, столица датара была окружена стеной, как и полагается нормальному средневековому городу, с зубчатым навершием, с башнями и воротами и барбаканом перед ними. Южный берег Вены и в этих местах оказался топким, поэтому стены построили в полутора сотнях шагов от причалов, а сама пристань представляла собой вытянутый вдоль реки чуть ли не на поллиги бревенчатый настил на вбитых толстых сваях. Между причалами и рвом перед городской стеной, насколько хватало глаз – Протянулись таверны, склады, бараки, загоны для гребцов, ремонтные корабельные доки, мастерские и еще какие-то строения, о предназначении которых папа Данка не могла даже догадаться. А спрашивать сейчас не хотелось. Вон уже бежит. Обернувшись, могиня кивнула на выскочившую из их каюты нагруженную вещами юнту. Следом за Рабыни с одной только сумкой за плечами шёл Граний. Принц, консурт, прямо какой-то поморщился Вика. Портовые служащие выскочили как черти из табакерки, едва только офицеры галеры и их пассажиры сошли на берег. Смотрю, Эдорик, у тебя не только новенький большой корабль появился, но и деньги на портовые услуги. Один из троих чиновников, сопровождаемых парой скучающих дозевот и стражников, признал капитана. «Не наркотиками случайно занялся, а?» «Случайно? Нет, чеголь!» Самодовольно раздулся Эдорик и что-то вложил в руку портового клерка. «Ченг, мой старпом рассчитается за стоянку. Пока дня на три, а дальше будет видно!» щи голь глянул в полуоткрытый кулак, с которым остроглазый Вика разглядел трояк, серебряную монету номиналом в 3 лиры, кивком дал знать своим товарищам-стражникам, что мзда получена. Это сразу же изменило настроение на встрече моряков и чиновников, и уже через четверть гонга экипаж, обордажники и пассажиры галеры вынушительной толпой Почти четыре десятка человек дружно двинулись на поиски места ночлега и позднего, праздничного в честь завершения плавания, ужина. Городские ворота, несмотря на то, что уже начинало темнеть, все еще были открыты. Но, как и объяснил Вики рулевой живнит, тот самый наиболее активный любитель прелести юнты – Их сегодня в город никого не впустят, пока не будет завершён полный осмотр корабля, а гребцы не определены в барак или загон. Найти себе пристанище оказалось не таким уж и простым делом. Первая же таверна, куда они сунулись, оказалась переполненной настолько, что её хозяин, сокрушённо разводя руками, заявил об отсутствии мест даже в приструе для прислуги. «Три окуня», таверна, к которой они всей толпой подошли уже в темноте, была пятой по счету и последней в ряду подобных заведений в западном конце речпорта. «Если и здесь нет мест, то придется идти в обратную сторону причалов или возвращаться на корабль», — сокрушенно сказал Ченг. «Госпожа», — обратился он к Эрни, — «Вы не расстраивайтесь, для вас мы обязательно где-нибудь найдем место!» «И на корабле, если что, переночую!» – отмахнулась могиня. За время плавания вся Викина компания хорошо отдохнула и выспалась, поэтому чувствовала себя прекрасно и без ее магии. Пара охранников, вооруженных дубинами, внимательно осмотрела их компанию и выяснила, что она не могла. И вежливо поприветствовала кивками. Мы уже у тебя 3 недели назад останавливались, уважаемый, и было 30n. Высокий мужчина, разговаривавший у стойки с хозяином таверны, еле сдерживал бешество. И сегодня счета уже на 5 лир наели и напили. Так сколько с нас за ночлег? В большом едальном зале оставались свободными всего три стола, рассчитанных на 12 человек каждый. За остальными сидело почти сотня посетителей, из которых как минимум половина являлись экипажем судна, чей капитан сейчас торговался у стойки. Это выдавала своеобразная одежда моряков, такую носили в Сидгарде, королевстве в верховьях Вены. Сид Гарцы были уже прилично разогреты вином и элем и внимательно прислушивались к тому, как проходят переговоры о ночлеге. По 45 ценс человека равнодушным бесцветным голосом ответил трактирщик: "Цены выросли, уважаемый капитан. Я сделал ремонт в номерах, поставил новую мебель". "Согласись, всё это стоит денег". Платевать мне на твой ремонт, повысил голос Сидгардцец. Или ты соглашаешься на 30, или мы уходим. Ответить на шантаж трактирщик не успел. В разговор моментально влез Идури Кулович, шанс разместиться в номерах и организовать ужин. Дороговато, но куда деваться? Контрабандист подвинул плечом Сидгардцкого коллегу И выложил на стойку кожаный кошелёк. "Тот и за ночлег, и за ужин. Распредись нам накрыти и приготовь номера". Поначалу отарапивший иноземец быстро пришёл в себя и наконец нашёл на кого выплеснуть накопившееся за время беседы с хозяином заведения раздражение. "А ты не обнаглел вежец!" Он цепко схватил Эдорика за плечи и попытался развернуть его к себе. Сосредень гамя у себя и не лезь в чужой разговор. Громкий и злой голос Сидгардского капитана заглушил гул зала, но повернуть Идори к огню не вышло. Тот стоял крепко, как скала. Зато пришитый к куртке шеврон морского офицера оторвался и оказался в кулаке обиженного. Надо сказать, что въездцев нигде особо не жаловали. Ситуация тут была примерно такая, как в родном викинам мире с американцами. В США десятки миллионов людей сидели на продуктовых карточках, миллионы бомжевали и не меньшее их количество жило в автомобилях. Почти половина не имела медицинских страховок, но в глазах остальных жителей планеты они воспринимались богачами. все без исключений. Примерно таким же было на алернии и восприятие жителей исламного города в Еже. Так что, в надвигавшейся драке, о дело к ней явно шло. Вика сразу заметила, как в поддержку своих капитанов уже готовились выступать моряки. Симпатии присутствующих будут скорее на стороне иноземцев, а не своих сограждан. Как бы команде Эдорика и отряду Вики не пришлось иметь дело со всеми присутствующими сейчас в таверне. Папа Данка уже начала просчитывать оптимальные варианты своих действий в сражении, когда увидела, что за оружие никто не хватается, при том, что мечи, тисаки или ножи были практически у всех посетителей, включая женщин и девушек. Вика тут же вспомнила, что использование оружия в обычной ссоре или в драке, если это не являлось разрешённой дуэлью, влекло за собой наказание смертной казнью, и как здесь было принято чудовищно жестокой. Случалось, конечно, что несмотря на запрет, оружие пускалось в ход, но такое происходило всё же редко, а виновные от ответственности не уходили. Разумеется, есть и не успевали унести ноги далеко и на очень долго или навсегда. Поняв, что вместо резни намечается банальная драка, Вика тут же расслабилась и стала относиться к начавшемуся конфликту с толикой иронии. Честь первого удара принадлежала Эдорику, нестерпевшему лишения его офицерского знака отличия. Ах ты гад, взревел он и широким замахом послал кулак в голову наглеца. Не попал, но инерцией своего тела сбил противника с ног, упал и сам. Эдорик хоть и был заметно ниже своего коллеги, но значительно крепче и тяжелее, так что начало драки было скорее в пользу вязцев. Падение обоих капитанов послужило своего рода спусковым крючком ко всей общей свалке. Как Вика и подозревала, присутствовавшие в едальном зале датерцы выступили на стороне иноземцев против, казалось бы, своих земляков. Вudra, разумеется, не полезли рабы и грании махать кулаками в кабаках, могли только свободные. Матросы старпома Ченкина на удивление ничуть не уступали своим бойцам и качествами обордажникам Зуба, да и викингы подчинённые не отставали от своих товарищей, хотя казалось бы, сражаться они учились только с помощью оружия. Впрочем, да и искусст рукопашный тут ещё очень далеко. махали кулаками, пинали ногами и валили противника с ног самыми простыми и немодрёными приёмами. Исход такой драки должно было решить численное преимущество, а оно было совсем не на стороне обордажников. Быть бы им битыми и ночевать на своей галере, и если бы в их рядах не оказалось попаданки. Ирина, ты-то куда лезешь? Весело поинтересовалась Вика у подруги, на короткое время выскочив из свалки, где весело развлекалась, выводя из строя противника вот одного за другим. Иди за стойку и находись там, а то ещё кого-нибудь из наших пришибёшь не нароком, и потом поучаствуешь исцелением. Перед этим Эрна кинула тяжёлую бутылку сидра в толпу, видимо, стремясь поразить кого-то из Сидгарцев. Но вместо этого попала прямо в рыжую голову Живнита, любителя привести блудливой Юнты. Вика поспешила вывести подругу из боя, пока та не успела перебить весь экипаж и Дорика. Со своими навыками рукопашного боя Вика могла за считанные минуты уложить всех присутствующих на пол в бессознательном или и вовсе в безжизненном состоянии. Но, естественно, делать этого не собиралась. Она вообще ни разу никого не ударила. Вика лишь выводила седгарцев и примкнувших к ним Шипиловых из равновесия, кидала их через спину, бросала через бедро, ставила подножки и делала подсечки. Иными словами, попаданка в этот раз использовала только борцовские приемы. Этого оказалось достаточно, чтобы команда галлеры довольно быстро взяла верх над более многочисленным противником. Но «Ну что, Пескарь, грозно навис над поверженным врагом Идорик. Так кому из нас предстоит убраться отсюда? Я полагаю, что тебе и твоим слабокам только заплатить за разгром уважаемому трактирщику, не забудьте. Как и во все времена, во всех мирах, возмещать причиненный ущерб здесь полагалось проигравшему, а в том, кто проиграл, сомнений уже не было. Противники вьёжцев или валялись на полу, или отползали под столы к стенкам, или уже наиболее трусливые сбежали на улицу мимо всё так же равнодушных охранников. У Вики сложилось мнение, что охранники таверны сторожат одну только дверь на свалку в зале, и они лишь смотрели, ничего не предпринимая и оставлять пули битвы никому не препятствовали. Не переживай, Зуплегонько тронул Вику за локоть. Мечом ты владеешь так, как никто другой, а то, что не умеешь драться ерунда. Если хочешь И я тебя подочу немного. Нет, ты не подумай, что я с какой-то задней мыслью тебе это предлагаю, просто как другу. Хочешь? Спасибо, Зуб, благодарно улыбнулась попаданка. На обратном пути, когда вовёз поплывём, покажешь. Вика не пожалела для командира абордажников поцелуя в щёку. Всё же он от чистого сердца готов ей во всём помогать. Разгром зала не был таким уж сильным. Да и что там ломать-то было? Железные дубовые столы и не намного более лёгкие скамьи вдоль них ничуть не пострадали. Правда, пару окон всё же выбили. Самое смешное, что наибольший ущерб заведению причинила Эрна. До того, как она угодила в голову Эдориковскому рулевому и была урезонена Викой, могиня успела швырнуть в толпу дюжину бутылей, парочка из которых оказалось были с дорогим вином. Но теперь уже эта роль и не играла. Оплачивать Эрнину кривую баллистику предстояло сетгардцам и их ситуативным союзникам. После драки последовало не просто примирение противников, а чуть ли не воскненовение дружбы. И дело было вовсе не в последовавшей за дракой всеобщей попойке, хотя и она внесла свою лепту, а в целительском зуде Эрны, который так понравилось её новое умение, что она выпросила у Вики возможность изтратить за этот вечер 2/3 своего резерва. Вика и сама решила инкогнито поучаствовать во временном превращении едального зала трех окуней в госпитально-реабилитационный центр. Благодаря непосредственному, хоть и тайному участию самой попаданки, исцеление получили не только члены экипажа галеры, но и их противники, избавившиеся помимо травм, полученных в драке от болячек, имевшихся ранее, и даже трактирщик со своей женой. Он вылечился от мучившей его много лет подагры, а она от камней в почках. К удовольствию от некивающегося Эдорика, хозяин заведения вернул ему все деньги и за ночлег, и за ужин, да еще и презентовал два бочонка восхитительного, как сказал Вике позже, Ченг Эля. Сама-то попаданка в пиве или Эле не разбиралась, да и не любила. Эдурик, дружище, что же ты мне сразу ты не сказал, что сопровождаешь такую сильнейшую красавицу-целительницу? Пьяный на совершенно счастливый от полностью восстановившихся зубов, которых у него и до драки уже четверти не было Сидгардский капитан братски обнимался девуш во рядом контрабандиста. И я бы даже сам оплатил вам проживание. Не нужно ничего оплачивать. Трактирщик, сидевший напротив капитанов, был чуть трезвее от вина, но более опьян от счастья. Госпожа и её друзья всегда могут останавливаться у меня бесплатно. Не обративши внимания на слова хозяина заведения Эдурик, сукаризный, посмотрел на своего иноземного коллегу. «А ты сам не мог сообразить, что такой солидный человек, как я, не станет сопровождать, кого попало». Он покачал пальцем перед носом ситгарца и упал лицом в тарелку с остатками нарезанных овощей. «Эрна», — Вика склонилась к уху, греющейся в лучах славы подруги, «наши друзья сейчас начнут требовать себе шлюх, я это знаю». Пора нам в уютный номерок кить и спать.